Наконец мы одновременно глубоко вздохнули. «Как твоя рука?» – спросила я, когда Гидуон в тот же момент спросил. «У тебя все хорошо?» И мы оба улыбнулись. «С рукой лучше не бывает», – наконец-то он снова посмотрел на меня. «О, мой бог! Эти глаза!» Мои коленки снова стали ватными, и я была рада, что мистера Марлея больше не было здесь. «Гвиндолин, мне ужасно жаль. Я вел себя совершенно безответственно». Ты действительно не заслужила этого. Он выглядел таким несчастным, что я едва могла это вынести. Я вчера раз сто пытался позвонить тебе на хенди, но он всё время был занят. Я прикинула, не сократит ли мне это дело и не бросится просто либо прямо в руки. Но Лесли сказала, что я не должна влечать ему его задачу. Так что я только выжидающе приподняла брови. Я не хотел сделать тебе больно. Поверь мне, пожалуйста, сказал он, и его голос был совсем низким от серьёзности. Ты выглядела вчера такой ужасно печальной и разочарованной. Да, не так уж и страшно всё было, тихо сказала я. Простительная ложь сочала я. Ну, не говорить же глупо о пролитых слезах и горячего желании умереть от чехотки. Я была только это было немного больно. О'кей. Это было теперь при уменьшении, сталейте. Думать, что с твоей стороны всё было только наиграно. Поцелуи, твои объяснения в любви, я смешно замолчала. Он вылило ещё более расстроенно, если такое было можно. Я обещаю, что такого больше никогда не случится. А что точно он имел в виду? Я не совсем понимала. Ну да, сейчас, когда я это знаю, это уже не сработает, сказала она несколько энергичней. Давай между нами. План всё равно был слабовольным. Влюблёнными людьми не так уж и легко манипулировать, как другими. Совсем наоборот. Из-за всех этих гормонов никогда не знаешь, что они сотворят в следующий момент. Я в конце концов была лучшим тому примером. Ну, из-за любви иногда совершают поступки, какие обычно никогда не совершают. Гидон поднял руку, как будто хотел погладить меня по щеке, но затем снова опустил. Если ты влюблён, то другой внезапно становится для тебя важнее, чем ты сам. Если бы я не знала этого лучше, то я могла бы подумать, что он недалёк от того, чтобы расплакаться. Приносят жертвы, и это, пожалуй, есть то, что имел в виду граф. А я думаю, что бедняга понятия не имеет, о чём он говорит, сказала я презрительно. Если ты меня спросишь, то любовь не обязательно является его специальной областью, а его знание женской психики достойно сожаления. А сейчас, поцелуй меня, я хочу узнать, кольца ли Щетина?